Между тем Дункан несся с замечательной быстротой по пути и Магеллана. 15 сентября он пересек тропик Козерога и взял курс к знаменитому проливу. Несколько раз показывались низкие берега Патагонии, но всегда в виде едва заметной полоски на горизонте. Берега эти отстояли больше, чем на 10 миль, и даже Паганель, смотря в свою знаменитую подзорную трубу, мог получить об американских берегах лишь весьма неясное представление. 25 сентября Дункан был уже у пролива Магеллана. Молодой капитан без колебаний ввел в него яхту. Этот путь обычно считается наиболее предпочтительным для пароходов, направляющихся в Тихий океан. Точная длина Магелланова пролива составляет всего 376 миль. Глубок он настолько, что по нему могут проходить даже у самых берегов крупнейшие суда. Дно его чрезвычайно удобно для якорных стоянок. По его берегам много источников пресной воды, рек, изобилующих рыбой, лесов, богатых дичью, ряд легкодоступных и безопасных гаваней. Словом, здесь множество преимуществ, отсутствующих и в проливе Лемера, и у мыса Горн с его грозными скалами, где непрестанно свирепствуют ураганы и штормы. В первые часы плавания по Магелланову проливу, то есть на протяжении 60-80 миль, приблизительно до мыса Грегори, берега низки и песчаны, Жак Паганель не хотел пропустить ни одного уголка берега, ни одной детали пролива. Переход должен был совершиться менее чем в 36 часов, и подвижная панорама обоих берегов Залитая сверкающим южным солнцем, конечно, заслуживала такого неотступного, восхищенного наблюдения. На северном берегу не было видно жителей, а по обнаженным скалам огненной земли бродили лишь несколько туземцев. Паганелю пришлось сожалеть о том, что он не видит ни одного патагонца. Это вызвало в нем сильнейшую досаду, что очень забавляло его спутников. «Патагония без патагонцев уже не Патагония!» С раздражением повторял он. «Потерпите, почтенный географ, мы еще увидим патагонцев», утешал его Гленарван. «Далеко не уверен в этом». «Но ведь они существуют», — заметила Элен. «Сомневаюсь в этом, сударня, раз я не вижу ни одного. Во всяком случае, название патагонцы, что по-испански значит «большие ноги», не было же дано каким-то воображаемым существам. «Э, название ничего не значит!» — воскликнул Паганель, ради обострения спора, упрямо стоявший на своем. «А к тому же, — сказать по правде, — неизвестно, как их зовут». «Вот так-так!» — удивился Гленнерван. «Знали вы это, майор?» «Нет», — ответил Макнапс. «И не дал бы и одного шотландского фунта стерлингов за то, чтобы это знать». «И вы все-таки сейчас услышите кое-что об этом, равнодушный человек», — заявил Паганель. Магеллан назвал туземцев патагонцами, это верно. Но огнеземельцы называют их тереминеи, чилийцы — каукалу, колонисты Кармана — теуэльче, арауканцы — уильче. У Бугенвиля они известны под именем Чайхи а сами себя они зовут общим именем Ипокин. «Так вот скажите, пожалуйста, как тут разобраться и вообще, может ли существовать народ, имеющий столько названий?» «Вот это довод!» — воскликнула Элен. «Допустим, что это так», — сказал Гленнерван. «Но, думаю, наш друг Паганель согласится с тем, что если существуют сомнения относительно названия патагонцев, то, по крайней мере, нет сомнений относительно их роста. «Я никогда бы не выступил с таким чудовищным утверждением!» — воскликнул Паганель. «Они высокого роста!» — настаивал Гленнерван. «Мне это неизвестно. Значит, низкого роста?» — спросила Элен. «Никто не может утверждать и этого». «Так среднего роста!» — проговорил Макнабс, желая всех примирить. И это мне неизвестно. «Ну, — Но это уж слишком, — воскликнул Гленнерван. — Путешественники, которые их видели... — Путешественники, которые их видели, — перебил его Паганель, — совершенно расходятся друг с другом. Так Магеллан говорит, что его голова едва доходила им до пояса. — Ну вот, видите. — Да, но Дрейк утверждает, что англичане выше ростом самого высокого патагонца. Конечно. «Дело тут шло не об англичанах», — презрительно заметил майор. «Наверное, это были шотландцы». «Кевиндиш уверяет, что патагонцы — народ крепкий и рослый», — продолжал Паганель. «Гаукинс говорит о них как о великанах. Лемер и Схоутен приписывают им рост в одиннадцать футов». «Прекрасно! Эти люди заслуживают доверия», — заметил Гленнерван. «Да, но такого же доверия заслуживают и Вуд», и Нарборо, и Фалькнер, а по их мнению, патагонцы – люди среднего роста. Правда, Байрон, Жираде, Бугенвиль, Уэллс и Картерс утверждают, что рост патагонцев в среднем равен 6 футам 6 дюймам, тогда как господин Дербни, ученый наиболее знакомый с этой страной, считает, что средний их рост составляет только 5 футов 4 дюйма. «Ну тогда как же найти истину среди всех этих противоречивых показаний?» промолвила Елен. «Истина заключается в следующем. У патагонцев ноги короткие, а туловище длинное». В шутку можно выразиться так. «Люди эти шести футов роста когда сидят, и только пяти когда стоят». «Браво, милейший ученый!» — воскликнул Гленнер Ван. «Вот это хорошо сказано!» Ну, а если патагонцев вообще не существует, тогда отпадают и все разногласия, продолжал Паганель. А теперь, друзья мои, добавлю в заключение одно утешительное замечание, а именно: Магелланов пролив великолепен и без патагонцев. В это время Дункан огибал полуостров Брунсвик. С обеих сторон сменялись великолепные виды. Среди деревьев промелькнули чилийский флаг и колокольня церкви. Пролив катил свои воды среди величественных гранитных массивов. Подножия гор скрывались в огромных лесах, а вершины их, покрытые вечным снегом, терялись в облаках. На юго-западе поднималась гора Тарн, в 6500 футов вышиной. После продолжительных сумерек наступила ночь. Дневной свет неприметно угас, и на землю легли мягкие тени. Небо загорелось яркими звездами. Созвездие Южного Креста указывало мореплавателям путь к Южному полюсу. Среди этой светившейся темноты, при сиянии звезд, заменявших в этих краях маяки цивилизованных стран, яхта смело продолжала свой путь, не бросая якоря ни в одной из удобных для стоянки бухт, которыми изобилуют окрестные побережья. Часто реи яхты задевали заветки южных буков, склонявшихся к волнам. Часто винт взбивал воды в устьях больших рек, поднимая диких гусей, уток, горшнепов, черков и вообще все пернатое царство этих болотистых мест. Вскоре показались какие-то развалины и оползни. Ночь придавала им величественный вид. Это были печальные остатки покинутой колонии одно имя которой опровергает мнение, что местность это плодородна, а леса богаты дичью. Дункан проходил мимо порта голода. На этом месте поселился в 1581 году испанец Сермиенто, во главе 400 эмигрантов. Здесь он основал город Сан-Филипп. Часть поселенцев погибла от свирепых морозов. Голод прикончил тех, кого пощадила зима. И в 1587 году Корсар Кевиндиш нашел последнего из 400 несчастных эмигрантов, умирающих от голода на развалинах этого города, просуществовавшего 6 лет, но пережившего, казалось, шесть веков. Дункан проплыл вдоль этих пустынных берегов. На рассвете он плыл по узкому проливу Перешейка, между Буковыми, Ясеневыми, и березовыми лесами. Яхта прошла мимо устья бухты Святого Николая. Некогда Бугенвиль назвал ее Французским заливом. Вдали резвились стада тюленей, а также китов, о величине которых можно было судить по выбрасываемым ими мощным фонтанам воды, видимым на расстоянии четырех миль. Наконец Дункан обогнул мыс Фроуэрт, еще покрытый зимним льдом. По другую сторону пролива, на огненной земле, поднималась на шесть тысяч футов в небо гора Сармиенто, гигантское нагромождение утесов и скал, между которыми проползали облака, образуя как бы воздушный архипелаг в просторах неба. В сущности, мысом Фроуэрт и заканчивается американский материк, ибо мыс Горн — ничто иное, как каменная гора, Затерявшаяся в океане под 56 градусом южной широты. После мыса Фроуварт между полуостровом Брунсвик и островом Земля Отчаяния пролив суживается. Этот длинный остров вытянулся среди множества мелких островков, напоминая собой колоссального кита, выбросившегося на берег, усеянный валунами. Как не похожа эта искромсанная оконечность Америки на цельные четкие мысы Африки, Австралии и Индии. Какая неведомая нам катастрофа искрашила этот огромный мыс, брошенный между двух океанов. Далее вместо плодородных берегов потянулись оголенные пустынные косогоры, изрезанные узкими проходами этого запутанного лабиринта. Дункан, неуклонно и безошибочно, шел этими капризными извилинами, смешивая столбы дыма из своих труб с окружавшим его туманом. Сквозь него порой проглядывали скалы. Не замедляя хода, яхта прошла мимо нескольких испанских факторий, обосновавшихся на этих безлюдных берегах. У мыса Тамар пролив снова расширяется. Дункан, обойдя крутые берега островов Нарбора, стал приближаться к южному побережью. Наконец, через 36 часов после входа в пролив показалась вдали скала мыса Пилар, высевшаяся над самым островом Десолосьон. Огромное, привольное, сверкающее море простиралось перед форштевнем Дункана. И Жак Паганель, приветствуя море восторженным жестом, был взволнован не менее, чем сам Магеллан, когда его корабль Тринидад нагренился под ветром Тихого океана.